Баронесса де Инкимяк развернулась на 180° и рванула вперед, рассекая толпу. В келеваторе, едва подспевая за своей решительной подружкой, болталась Оксана. Они так спешили, что на такую мелочь, как маленькая тучка, показавшаяся на горизонте, не обратили ни малейшего внимания. А напрасно, ибо тучка эта состояла Из летучих мышей, которым в это время суток положено было спать, девушки вошли в дворец Стеу и нырнули в него через чёрный ход. Дружина, которая, как и положено, охраняла замок не только с парадного хода, беспрекословно пропустила их внутрь. Баронессу узнавали в любом платье. А рядом, как справедливо заметил Черномор, могла быть только Раксана. Девушки мелкими перебежками, стараясь не попадаться на глаза женихам, которых слуги разводили по отведённым им покоям, пробрались в светлицу царевны. Первым делом баронесса перевернула все её сундуки. Ну-ка, скинь с себя ото безбразия. Почему безбразия? А не жемчугами и не алмазами ни расшито. Дались тебе эти каменюки. Обиделась Оксана. Без вкусица. А ты посмотри только, как элегантно, проворкала она, любуясь на себя в зеркало. В Париже тебя в этом оборжут каменный век. Хотя, как знаешь, умеючи из этого старья хищно щёлкнули ножницы. Ты что творишь? охнула царевна. Режу. Моя любимая, Хочешь, мужика, приворожить, терпи и глаза закрой. Мне так работать удобней. Раксана стиснула зубы, закрыла глаза и начала терпеть. Ножницы пощекотали грудь, скользнули, вдоль бедра прошлись вокруг талии. У меня глаз наметённый. Сейчас такой блузон заделаем, а заодно юбчонку споправим. Озарте щелкая ножницами барматала Мария. "Тить-тить выше колен, готово?" гордо сообщила она. "Можешь открывать глаза, любуйся." "Мамочки!" тихо пискнула Оксана, прикрывая руками обнажившуюся грудь. "Отец меня убьёт." Темнота. Последний вопль парижской моды Дехольте называется. И вообще, кто за политес отвечает, валит всё на меня. А юбка, это ты называешь чуть-чуть выше колен? Да из-под неё исподнее торчит. Хмм, да, действительно, задумчиво потёрла подбородок баронесса. Трусики видны. Сейчас прикроем, успокоила подругу Машка и потянула за подол юбчонку вниз. А теперь пупок наружу. И потом, что это за разрез на боку? Глупая. Это твоё самое главное оружие. Во-первых, ходить легче, а во-вторых, мужиков вбит на павал. Прямо у твоих ног падать будут и сами с собой штабелями складываться. Ну уж не тушки. Я в этой с армате на люди не выйду. Царевна ринулась к сундукам и начала лихорадочно в них рыться. Прибуддуречка. Вот Тут шум со стороны Дворцовой площади насторожил баронессу. Она к ней ножккнула. "Раксана, люцевать ну тебе, недовольно буркнула принцесса. Смотри, что на улице творится". Раксана попрежнему стыдливо прикрывая рукой грудь, осторожно выглянула наружу. Город накрыла туча летучих мышей. Возвещая о начале операции Искусство в массы, сверху посыпались листовки. Одну из них, пролетавшую мимо баронесса поймала, чуть не вывалившись из окна, скользнула глазами по первым строчкам. Осведотельствовал портрет несчастной принцессы Сивионы и обмерла, прижав его к груди. Что там? Нетерпеливо дёрнула её за рукав Раксана. Конец? Какой конец? О чём ты? Сейчас зацокают капета. Вздохнула бранесса дайнькимяк, жалостливо глядя на царевну. Раксана вновь выглянула наружу. Из дворца вываливалась толпа женихов. Спотыкаясь и падая, они неслись каждый к своему экипажу. энергично работая локтями, гани самые нетерпеливые сбрасывали кучаров с козёл, садились на их место и начинали яростно нахаживать по крупам лошадей. И копыта, как и предполагала, прозорливая бранесса, зацокали. По последним наступенках лестницы дворца Черномора Появился очень довольный царевич Алексей в сопровождении очень недовольного, возмуждённого хозяина. Надеи свои, простите меня, ваше царское величество. Рыцарский долг зовёт. Я не могу оставаться в стороне. Это кивнул Елисей в сторону подвоза, гружённых мехами и золотом, около которых горцовала его свита. дар морсковой великому государю черноморю его прекрасной дочери затем позвольте откланяться юноша вскочил на коня езжайте к батюшке приказал он свиге да расскажите ему о том что видели негоже задумал схватил его коня за узцы боярин крут один не поедешь кому переречешь холоп Так модель бровию наша. Не пущё. Дячка наклонился Елисей к воспитателю, понижая голос. Не срами, а то ведь осерчаю. Повервине так надо. С ними-то, манет твой батька голову, застонал крут, отпуская его уже. Не снимет, скажешь, я приказал. Но ты же не можешь перечить особь царских каравей. "Выล้วн он, сказал юноша. Ещё как могу, проворчал боярин. Я еду выполнять свой рыцарский долг". Напомнил юноша, пришпоривая коня. Чёрномор мрачно покусывал густые чёрные усы. "Кх, рыцари!" фыркнул он. Вкружающуюся в воздухе листовку порывом ветра швырнула прямо в царские руки. Вот свидетельство в портрет томящейся в замке злобного дракона несчастной принцессы Вионы в черномор злотнул слюну Я, может, тоже рыцарь. А вот возьму и всем на зло самым спасу. Никому не достанется. Тут главное с умом подойти. Золотишку под вод пять взять. Нет, пяти маловато будет. Десятка два три. И государство Незалежной Украины рынул обратно во дворец, готовится к походу на дракона. Вот Кабель повернулась к подруге, внезапно разозлившейся баронессе, и секлась. Лицо Оксаны окаменело. Э, в смысле Кабели, торопливо поправилась она. Молодец, что у тебя батюшка самый мудрый ход сделал, дракона завалит, принцессу освободит. И все женихи обратно, как миленькие вернутся. Пусть только попробуют вернуться, прошепел Оксана, прожигая глазами в принтерную репродукцию соперницы. Я ему строю встречу. Машка, ты мне друг? Ну, нужно отвлечь маму с папой на часок. Зачем? В папину лабораторию хочу барабрацать. Зачем? настойчиво повторила вопрос баронесса. Зачем, зачем? рассердилась принцесса. Стырить оттуда кое-что хочу. А потом держись, дракон, я его лично завалю. С ума сошла? Так поможешь или нет? Ну, конечно, помогу. Ну, тогда режь. Сунула ей обратно в руки ножницы царевна. Что? Ещё короче. Отрапевшая баронесса уставилась на искормченный наряд Караксаны. "Косу режь, в мужском платье пойду". Пачта вот значит настоящая любовь. Восклекилась баронесса даинким, как энергично щёлкая ножницами. "Это по мне". Каса упала на пол. "А как ты в лабораторию пройдёшь?" туда только черномор уход доступен охрана закачаешься что-нибудь придумаю пробормотала Оксана переворачивая сундуки вверх дном в поисках своего охотничьего костюма прорвусь ну через стражу прорвёшься а дверь она только на черномора реагирует она меня тоже Я как-то маленькая заигралась и в подземелье забралась. Охранники ловить меня начали, осторожно, конечно, чтобы и не повредить, и папе на руки сдать. А я между ног одного усатого швыгнула и в дверь, только её коснулась: "А на возьми, дай откройся!" Я внутрь, а охранников откинула. Но ну, глупая я ещё была. Шапчонку какую-то там цапнула на голову напялила и исчезла. Ох, как они испугались! Сидят у порога Арты Разиных, а мне в радость в куку -ку с ними играть начала, бегаю там внутри и кукую. А у них только глазки наголос: "Студа, сюда". Ну, потом жалко их стало. Они очень перепугались. Вышла я, шапку сняла, а они меня тут и цап, добычу отняли, обратно закинули, от двери отощили. Я на сразу захлопнулась. Папа про это до сих пор не знает. Очень меня охранники просили не рассказывать, боялись Гнева батюшки. Ну ладно, охмельнулась баронесса. Охрану я беру на себя. Заждь так, стой у окошка и жди. Как увидишь, что папа с мамой, хмм, отвлеклись, в окошко вижу, удивилась Оксана. Ани, что, на Дворцовой площади отвлекаться будут? Не перебивай. Так вот, как их увидишь, дуй в подземелье, я там охранникам глаза отведу. Дверь за барнаейся закорелась. Раксана натянула на себя мужское платье, заправила непокорные каштановые локоны под охотничью шляпку, критически смотрела себя в зеркало и зарычала. Наберезание косыни не помогло. Нежное овал лица, ширина бёдер, характерно выпеченная грудь и ряд других особенностей, почти неуловимых, сразу выдавали её пол. Принцесса нахмурила брови, сделала зверский оскал, но мужеств не от этого не стало. Зеркало честно показало ей симпатичную девичью мордашку. Горячею своему отражению забавные рожицы знакомые голоса со стороны дворцовой площади заставили её в очередной раз скинуться как кну